Дочь Паланты. Повесть вторая. Глава первая. Тропы света. В долине Ошо наступила осень. Все чаще над рекой поднимался туман, и все реже вдоль ее берегов ходили торговые караваны из южного порта Сатош. Свет алый багини Мерг. Побуждая паломников из разных уголков Эоса покидать дома и устремляться в Эдду, святейший город Паланты, шепча солы и молитвы, стягивались они в главный храм, точно мотыльки на огонь. Столь сильна была их вера, что не боялись они ни штормовки пьящего моря, ни голода, ни холода, ни прочих лишений. Но этой осенью люди спешили попасть в храм не из одной, лишь любви к богине. Ходили слухи, что в летнюю ночь долгие песни в Эдду пришла прекрасная жрица. Явилась она с востока, называлась Астарой и стала лечить людей. И не нашлось болезни, с которой бы жрица не справилась. Одни паломники считали, что эта женщина и не человек вовсе, а сама Поланта, сошедшая с небес. Другие отнеслись к слухам об Астарис явным недоверием, но тем не менее отправились в священный город, чтобы увидеть ее своими глазами. Вверх по течению Ошу по левому берегу неторопливо брели две фигуры, закутанные в плащи. Одна чуть выше и стройнее, другая ниже, плотнее и немного хромая. Ну что, дядюшка запомнил? – спросила девушка. Заботливо коснувшись плеча своего спутника, мое имя теперь Исма, а твое как? Ага, ага. Чего тут не запомнить-то? Ответил смуглый старик без возраста и волос на голове. И Исма, а я вот выбрал себе такое. Как оно? Ах да, Зев. Почему Зев? Удивилась девушка. И в шафрановых глазах ее блеснул смешливый огонек. Но «Ну、как же? Мы ведь в этуду идем, хрипло отозвался старик. А там говорят, зефиры дуют. И правда? Ну хорошо, зеф. Как думаешь, далеко еще до стоянки паломников? Верст пять не меньше. Один бы не решился пойти, но с тобой, дорогая, мне ничего не страшно. Кажется, я даже помолодел лет на десять. Не хромать бы еще, а то больно уж медленный стал. И не скучно тебе со мной утащиться. Что ты, дядюшка? Более верного и мудрого попутчика я бы не нашла. И потом спешить нам некуда. А если слухи правдивы и эта женщина действительно исцеляет людей, может она и твои ноги вылечит? Было бы хорошо. Согласился старик и улыбнулся. А галиф редкие, но белые, словно жемчуг зубы. Некоторое время путники шли в тишине. Наслаждаясь сухим и теплым днем, по правую сторону над ними возвышались могучие и неизменно зеленые деревья эльфриса, а слева шумели пожухшие заросли камыша. Первой заговорила Исма. Жаль, что бабушка не с нами, Зев. Знаешь, она ведь стала очень набожной после того, как брат исчез. Молилась в Паланте и почти разуверилась в хранители. Ее можно понять, доченька. ответил старик и воздел руки к небу. Камень-то он и есть камень. Стоит себе, молчит, и ничегошеньки с ним не случается. Хоть дождь, хоть снег, все в одной паре. А вот разоперстая паланта каждое утро садится в солнечную ладью и плывет по звездной дуге, освещая наш мир и прогоняя вечный мрак. Зев поперхнулся и громко откашлялся в кулак. Ага, ага. Тот самый мрак, что царил в Эосе до нее, и будет царить после, когда лиходействиями своими люди наконец сами себя и погубят. Может, бабушка сейчас там с богиней. И сма сняла капюшон, и глубоко втянула осенний воздух. Глядеть сверху на нас и радуется, что хоть кто-то из вальста чтит поланту и ходит тропами света. Однажды узнаем наверняка. А пока надо б на жить. Старик внимательно посмотрел на Исму. Она молчала, поглаживая пальцами правой руки шерстиную веревочку, что обвивала шею тонкой зеленой змейкой. К веревочке был привязан леновый мешочек, в котором лежало нечто крохотное и почти невесомое. Что это у тебя за украшение такое, а? спросил старик. Поди жених подарил. Видел, видел я, как деревенские за тобой ухлёстывают. То один приударит, то второй. Ага, ага. Да уж дождешься от них. Исма нахмурилась и покраснела. Нет, дядюшка. Это воспоминание о брате. Орешек Макаддовый. Я ведь ему много таких на омшу ногок собрала. Но затем была эта странная вспышка и взгляд Исмы вдруг сделался туманным. Я уснула тяжелым, беспробудным сном. Словно души все разом покинули тело и не желали возвращаться. Продолжалось это мучительно долго. Но когда я все-таки очнулась, в руке моей лежали те самые орешки. Зев, понимающий, кивнул. — Но как это могло быть? — спросила Исма, сражаясь с нахлынувшими чувствами. — Ведь дух совы забрал их, а Тари так и не вернулся. Не знаю, доченька, не знаю. Старик потёр лысую голову. Давно это было. Уж восемь зим прошло. Вон ты теперь какая, красавица, расцвела, словно дикая ябленька по весне. Ага, ага. Ковыляя, Зев обогнул выросший на пути валун. У меня тар появился на третью ночь после долгой песни. Помог я парнишке, переправил его через реку. И пообещал, что буду каждый день ждать, коль захочет вернуться. Больше я его не видел, да только что, дядюшка? Недели не прошло. Собрался я лодку чинить, взял инструменты, подхожу, а старушка-то моя как новенькая, ни трещинки, ни дырочки и смолой пахнет. Сначала подумал, что помирещилась, ага, ага, а потом гляжу. Рядом плащик лежит, тот самый, который я тару в дорогу дал. Прохрипел Зев, вытирая намокшие глаза. Звал его, звал, искал всюду, в деревне спрашивал, и ничего. Не надо было пускать его в чащу. Какой же я дурак! Правильно, что за всю жизнь ни семьи, ни детей. Одно сердце ко мне тянулось, и то загубил. Старик безмолвно зарыдал, закрывая лицо руками. Исма тоже не смогла сдержать слез. Они обнялись и долго еще стояли, изливая друг другу общее горе. Исма поцеловала Зефа в мокрую щеку, взяла под руку и тихонько повела дальше по не прогретому солнцем песку. У меня есть чувство, сказала она. Не могу объяснить, но просто знаю, что тар жив. Я обязательно его отыщу. То, что ты рассказал, лишь подтверждает мои догадки. Как же ты будешь его искать? – спросил Зев. Сначала я много молилась по Ланте. Словно бы не заметив вопроса, сказала Исма: «Как бабушка Омма». Но алая богиня нас не слышала, а все кругом шептались, что Тар был проклят, и потому ушел из Вальста. Некоторые на меня косо поглядывали. Да распускали сплетни, что, мол, на дочери Веллу тоже часть того проклятия висит. Что колдовством тут пахнет, не иначе. «Ой, народу только дай повод!» — проворчал старик. «Они не такое придумают. Сто лет о волшебниках ни слуху, ни духу. Перевелись, поди. Но мне-то, лодочнику, почем знать? В вальс-то их точно нет». Но как-то я спросила у Хаки... Встречал ли он настоящего колдунов? А тут представляешь, поправил тюрбан, перо пригладил и говорит: Разумеется, госпожа моя, на Эльваре и на Эльсате. А от хазгожского чародея так и вовсе еле ноги унёс. Это хака, человек, конечно, хороший, но сказочник редкостный. Ты всему-то не верь, что он сочиняет. Ага, ага. Ему ведь для дела не грех и наврять три короба. «Понимаю», — согласилась Исма. «Но что, если Хакка не лгал? Вдруг остались те, кто колдовать умеют? Я бы к одному из них в ученице напросилась. А потом, возможно, с помощью чар брата нашла и домой вернула». «Но волшебники-то племя темное, злое». Зев схватился за голову и от страха прикусил губу. «Помнишь поговорку? С колдуном поведешься, Гори, напьешься. Ну, полно тебе. Исма даже отмахнулась от слов старика, как бы отводя беду. По-моему, без силья страшней любых чар будет. Страшно смотреть в глаза безутешной матери, страшно смотреть на отца, что поддался отчаянию и заливает скорбь вином. Вот что мне страшно. А волшебников я не боюсь. Зев тяжело вздохнул и ничего не ответил. Ближе к закату они достигли устья реки Эд, одного из крупнейших притоков Ошу, и пошли вдоль ее берега на север. Древняя чаша осталась позади. Путники брели по заросшим травой тропинкам. Вместо зеленых деревьев сюда сверкали золотом ветвистые дубы, каштаны и альховины. Здесьний лес казался им удивительно светлым и чистым. сотканным из огненных паутинок и солнечных зайчиков. Дышать было легко, и старик радовался, что ноги его больше не тонули в песках, а шагали по твердой земле. Исма любовалась Эд. Ее темными водами, что стремительно уносили к югу рыжие искорки опавших листьев. Зачарованная рекой, она представляла себе величие священного города, его храмы, Арки и широкие улицы, закованные в объятия высоких каменных домов. Но вскоре занятие это показалось ей глупым. Когда дойдем, увидим. Нечего в облаках витать, подумала Исма, и крепче прижалась к Зефу. Тропа обогнула холмы, овраги и нырнула в глубь леса. Исма часто оглядывалась, опасаясь пропустить нужный поворот или указательный камень. Но старик напористо шел вперед, так, словно тысячу раз бывал в этих местах, и не сомневался насчет дальнейшего пути. Небо стемнело, подул колючий ветер, и деревья недовольно заскрипели ветвями. Исма помолилась про себя богине и уже собралась искать удобный лужок для ночлега, когда впереди показались врата света, статуи поланты высотой в три человеческих роста. стояли по обе стороны лесной дороги. У первой на лице застыла улыбка, глаза были открыты, и казалось, источали невидимый свет. В волосах у нее распустились каменные розы. В одной руке она держала солнечный диск, а другую тянула к соседнему изваянию. У второй же глаза были сомкнуты, линия рта оставалась спокойной и ровной, а в водопаде волос. Виднелись остроконечные звезды. В ладони ее, словно в колыбели, дремал рогатый месяц. У врат послышался чей-то голос, и путники разглядели два силуэта, что плыли к ним сквозь сумерки, бледно сияя белыми одеждами. Речь была незнакомой, но дружелюбной. Двигались они легко, пружиня ногами и опираясь на длинные копья, как на посохи. Когда стражники подошли ближе, Зев низко поклонился то ли мужчинам, то ли статуям, а потом сказал: "Да зари твоя спаланта. Мы паломники из Вальста, поселение штук югу от устья Эд. Ага, ага. Позволит ли светлейшая богиня пройти нам через врата? Мужчины оказались молоды и плечистые. Тот, чья кожа была темная, как уголь, ударил тупым краем копья по земле что-то быстро сказал товарищу а потом с улыбкой посмотрел на спутницу старика Исмии не понравилось что они не ответили Зеву на поклон поэтому клоаниться она тоже не стала так можно ли нам пройти растерянно повторил Зев можно ответил смуглый вам очень повезло его зовут Геб А мое имя Аристей. Я хорошо знаю языки континента. Сегодня третья ночь. На рассвете мы снимаем лагерь и отправляемся к следующей стоянке. Евейс вы позже, пришлось бы спать под открытым небом. Слава Паланти успели. Восторженно отозвался старик. Меня зовут Зев, а это моя дочка Исма. Лодочник выпрямился, заметно прибавив в росте. и старался не хромать. Он делал вид, что не устал, и держался со стражниками так, словно тоже был воином. Исма радовалась, что дядюшки не придется морозить кости. Она с удивлением смотрела на Зефа и следовала за мужчинами, храня молчание. Геб тоже ничего не говорил, а вот Аристей охотно отвечал на вопросы старика и выказывал почтение его возрасту, нарочно замедляя шаг. Когда над лесом зашла луна, все четверо наконец добрались до лагеря. На ровные просторные полянне стояли два больших шатра. Рядом с каждым был разведен костер. Люди не спали. Из лагеря доносились гудящие голоса мужчин, детский плач, смех и протяжное пение женщин. Ночь выдалась по осеннему холодной. Но живой огонь и обещание божественного благословения внушали Исме покой и веру в лучшее. Ее согревали мысли о том, что все эти люди пришли сюда ради света Паланты. Исма не возражала, когда Аристей повел Зефа в мужской шатер, а Геб указал копьем в другую сторону, где женщины возились с малышней и готовили что-то в огромном котле. Исма все поняла. и, прошептав молитву, направилась к духовным сестрам, таким же дочерям богини, как и она сама. У костра ее встретили две светловолосые и короткостриженные девушки. Они выглядели немногим старше Исмы, которой летом исполнилось пятнадцать, и потому она чувствовала себя взрослой, познавшей некоторую мудрость женщиной. На миг возникло неловкое молчание. Девушки поклонились и представились. Та, что назвалась Айолой, была ниже, но миловиднее и смотрела на Исму ясными темно-голубыми глазами. Берре казалась строгой, и даже черты лица ее были грубыми, словно вытесанными из камня. Обе они были рады приветствовать новую паломницу, годившуюся им в ровеснице. Первым делом Айола и Берре объяснили Исме, как все устроено в лагере, и показали место в шатре, где та могла лечь спать. Айола усадила Исму на большом, очищенном от сучков бревне, поближе к огню. Рядом расположились чумазые ребятишки в одежде, насквозь пропахшей дымом. Громко обсуждая что-то на вымышленной тарабарщине, они опускали тонкие веточки в костер, ждали, пока те загорятся, а потом радостно размахивали ими во все стороны, рисуя в воздухе огненные узоры. Берре принесла миску, зачерпнула из бурлящего котла ароматные похлебки и вручила ее новенькой. Исма сняла капюшон и с благодарностью приняла угощение. — Это корук и бульон на заячьих косточках, — пояснила Айола. — Главное — трапеза в обед. Мужчина охотится? А мы готовим. Но корук закупили в Сатоше. Вечером еда скромная, уж прости. А еще молимся. Ну как тебе, вкусно?» Новенькая осторожно отхлебнула, чтобы не обжечься. И, улыбнувшись блаженной улыбкой, Зефа ответила. «Очень вкусно. С детства люблю корук. Спасибо, Бере. И тебе спасибо, Айола». Бере довольно кивнула. В глазах ее отражалось оранжевое пламя. Ты откуда, Исма? Тоненькая такая, белокожая, не то что мы, две обугленные ящерки. Айела посмеялась над собственной шуткой и выставила вперед черные шелушающиеся руки. Пресной воды на корабле, что привез нас Сельсата, постоянно не хватало, а в море-то соль одна до、да、горечи, так что река богини, которую Арис называет Эд. Настоящее чудо. Но теперь мы уходим от нее. И мне страшно, что снова захочется пить, как на корабле. Я из деревни Белого Камня. Отозвалась Исма. И никогда не видела кораблей. Только дядюшкины лодки. Но у них ведь и парусов нет. Она отпила еще немного. Да и море представить мне трудно. Но не переживай. Тут родники повсюду. Мне, док... «Эм...» «То есть Зеф рассказывал?» «Лысый мужчина, с которым ты пришла?» «Да, да. Он-то и есть мой дядюшка». «Ну, то есть я его так зову, сколько себя помню. А он зовет меня дочкой, хоть наши семьи и разных кровей». «А кто такой Арис?» «Аристей». А Йола озорно хихикнула и бросила на Исму лукавый взгляд. «Страшный охотник». «Тот красавец?» что увел твоего Зефа на мужскую сторону. Он помог мне с языками. Я, конечно, и раньше знала неплохо ваши наречия, потому что моя мать с континента. Но Арис научил благородному языку, так что будет не стыдно, когда предстану перед Астарой». Айола оказалась настоящей болтушкой. Говорила много обо всем подряд и почти без акцента, как настоящая уроженка большой земли. А вот Берре... оставалась молчаливой и слегка отстраненной, но смотрела на мир добрыми, даже наивными глазами. Впрочем, наивность это время от времени терялась в суровых воинственных чертах лица. Обе они очень понравились Исме, и та решила, что будет держаться эльсайдских ящерок до самой Эдды. Зеф однажды ходил тропой света, сказала новенькая, а я вот многого не знаю. когда мне позволят повидаться с дядюшкой?» «В любое время», — ответила Айола. «Правда, вот нам в мужской шатер нельзя входить, как собственные мужчинам в женский. А общаться лучше всего при свете дня, иначе разгневаешь жрицу». Паломница вдруг охнула и прикрыла рот ладонью. «Мы же забыли тебе показать эссе. Ну-ка, бросай миску, и пойдем скорее в шатер». она небось уже вернулась с ночного молебта, разумеется, вернулась. Жрица возникла из ниоткуда и не могла не заметить столь очаровательного пополнения в наших рядах. Видно, у богини тоже бывают любимицы. Айо, бер, прошу, оставьте нас. Голос ее прозвучал мягко, но властно, и девушки поспешили исчезнуть, почтенно склоняя головы. Ребятишки побросали палки в костер. И убежали к матерям. Жрица оказалась такой же смуглой, что и добрая часть паломниц, а еще невысокой и коренастой. Поверх утепленной туники с рукавами на ней был коричневый пеплом, не спадавший до земли, и шерстяной плащ. На руке сверкал золотой браслет, а на лбу виднелся аккуратный красный шрам в форме остроконечной звезды. Такое есть у всех посвященных и посвятивших жизнь Паланте. Итак, дитя, — обратилась женщина к Исме, загадочно прищурившись. Я Эсса. А как твое имя? Божье, разумеется. То, что мать дала, оставь в миру. На пути в Эду оно ничего не значит. Исма? Меня зовут Исма, госпожа? Она смущенно опустила глаза. А-а-а! Протянула жрица. Исмем, значит знание. Хорошее имя. Но、ну、и чего желает твое сердце? За каким таким знанием ты отправилась в белостенную Эду? Говори без утайки, девочка. Вижу тебя насквозь. Я еще чудо, как, наверное, и многие из паломников. Исма ответила честно, но и всей правды не сказала. Властьность жрицы. отталкивала и пугала. К тому же Исма устала после долгого пути и не хотела, чтобы ее кто-то допрашивал, пусть даже посвященная. Ха! Чудеса! А кто же их не ищет? Но что они по природе своей? Для одних богатый урожай и крепкое здоровье уже само по себе величайшее благо и чудо. Других не впечатлят ни огненные дожди, ни реки, обращенные вспять. «Думаю, каждому своё волшебство», — коротко подытожила Исма, не заметив, что оговорилась. «Верно». Эсса пристально посмотрела на девушку, а после повелительным жестом разрешила ей встать. «Ступай, дитя, на сегодня хватит. Айо и Бер, должно быть, подготовили для тебя спальное место. Советую хорошенько выспаться, Исмем». Завтра мы двинемся к перевалу сумеречных зорь. Уж поверь, силы тебе понадобится всем нам. Исма кивнула и послушно отправилась в шатер. Внутри на толстых плетенках и одеялах, укрывшись плащами и прижимаясь друг к другу, лежали старухи, женщины, девочки и мальчишки, недостигшие возраста отлучения. В церковных общинах принято отдавать мальчиков на воспитание мужской стороне. Когда им исполняется восемь лет, под отой пары они предоставлены матерям, старшим сестрам и бесчисленным нянькам. Чужих детей в женском шатре не было. Обо всех заботились одинаково, насколько это вообще возможно. Айела, заметив Исму, приподнялась и помахала рукой. Новенькая осторожно обошла спящих и легла там, где ей постилили. Биррэ свернулась клубком. словно кошка и мирно сопела, прислонившись к подруге спиной. Как прошло? прошептала Айела. Мы уж боялись, что Эссы будет расспрашивать тебя до утра, но ты, по всей видимости, легко отделалась. Терпима, да. Похоже, она догадалась, что я не настроена на разговор. Также шепотом ответила Исма. Но эти ее чернющие глаза. У меня было такое чувство. Словно она видит все мои души разом, читает их как раскрытую книгу. Души? Удивившись, спросила Айела. Но разве их бывает больше, чем одна? Исма не сразу поняла вопрос, но когда поняла, она громко рассмеялась, уткнувшись лицом в одеяло. Ох, прости меня, Айо, я ведь не сельсата и совсем ничего не знаю о твоей родине. Но значит и ты о моей тоже ничего не знаешь. Тебе правда интересно? Айела тихонько угукнула и подвинулась ближе. Тогда слушай. В стародавние времена жил человек по имени Кальварра. Он вел свое племя на юг, спускаясь по реке Ошу. Гнал тех людей ледяной ужас, или, как говорят последователи Бодини, вечный мрак. Зимы становились все длиннее, а лето короче. Неурожаи случались из года в год. потому люди не задерживались на одном месте подолгу и все шли и шли. Но однажды ледяной ужас почти нагнал племя. Тогда Кальварри нашел белый камень, что был древнее и могущественнее, чем вечный мрак, и заговорил с ним. Исма поежилась и подтянула ноги к груди. Камень сказал Кальварри, что сумеет прогнать зло, которое следует за ним по пятам. Но взамен каждый человек в его племени должен будет расколоть свою душу на три части. Первую часть надлежало отдать земле, ибо она — матерь всего сущего. Вторую — небу, ибо небо — отец, и потому орошает землю дождем и снегом. А третью, не выдержав, перебила новенькую Айо. А третью душу белый камень потребовал для себя». чтобы люди всегда чтили его силу и говорили с ним через сны, песни и обряды. Кальвара собрал совет мудрецов, на котором те решили довериться камню. И в тот же миг, когда люди дали согласие, души их раскололись. Но следом дрогнул ледяной ужас и отступил далеко на север. Получается, твоя душа тоже расколота из, если верить сказаниям, ответила новенькая. Кстати, мое настоящее имя Олаи, но ты зови меня Из, если хочешь. Олаи. На южный манер повторила Айела. Звучит здорово, мне нравится. А я не стала брать Божье имя, поэтому можешь звать меня Айел или Айо, как ты уже это сделала чуть раньше. Кстати, Берре тоже не стала, но ей неприятно, когда кто-то пытается сокращать ее имя до Бер или Бри. Она обычно позволяет это только Эссе. Спасибо, что предупредила. Я запомню. Бире и айо. Повторила новенькая. Бире и айо.